Житие преподобного отца нашего Серапиона Синдонита. В Египте проживал один старец по имени Серапион, носивший прозвище Синдонита, так как прикрывал свою ноготу телесную только одним плащом. С юных лет он проводил жизнь иноческую. Он не имел никакого имения, не имел даже и келии. У него не было пристанища, и он, проживая как птица небесная. Никогда он не входил в дом для того, чтобы отдыхать в нем или покоиться на ложе. Он носил на себе лишь один небольшой плащ и имел всего только одно небольшое Евангелие. Серапион ходил с места на место и останавливался ночевать там, где застигла его ночь. Утром следующего дня встав от сна, он не оставался на том же месте, но снова продолжал путешествие свое как бесплотный, потому что многие и называли его бесстрастным. Много раз его встречали поблизости от того селения, где он останавливался. Видели, как он, сидя при дороге, плакал, и спрашивали его, «О чем ты плачешь, старец?» Он же отвечал вопрошавшим, «Господин мой поручил мне свое богатство, но я потерял его, и вот он хочет наказать меня». Это говорил святой приточно, «Господином называя Бога, богатством душу свою». по образу Божию, созданную и искупленную кровью Сына Божия. Слышавшие же такой ответ, не понимая сказанного, думали, что старец говорит о золоте. Поэтому и кидали ему кто что мог, кто хлеб, кто овощи, и говорили, «Возьми, брат, хотя это, а богатстве же, которое ты потерял, не скорби, ибо может Бог вернуть тебе его». А старец отвечал, «Аминь, аминь». Когда же Серапион прибыл в Александрию, то встретил некоего нищего, совершенно нагого, дрожавшего от холода. И стал старец думать про себя, «Как же это может быть, что я, воображающий себя постником и верным исполнителем заповедей Христовых, ношу одежду, а этот нищий, в образе которого сам Христос, мучается от холода? Как же я могу не пожалеть его?» поистине если я не покрою наготу его и не попущу ему умереть от холода то я буду осужден в день суда как убийца затем сняв с себя плащ серапион отдал его нищему а сам сел ногой близ места того держа лишь на груди своей святой евангелие с которым никогда не расставался случилось что здесь проходил некто знавший старца Увидав Серапиона ногим, проходивший спросил его, «Отец Серапион, кто обнажил ноготу твою?» Серапион же, показывая на святое Евангелие, отвечал, «Оно обнажило меня». Потом блаженный встретил некоего человека, который был введен за долг в темницу. Пожалев его, но не имея ничего, чтобы он мог ему дать, преподобный продал Евангелие, которое носил с собой, и отдал вырученные деньги, уплатив долг человека того. Затем Серапион пришел в хижину, в которой иногда пребывал. Ученик преподобного увидел его ногим, спросил его, «Где твой плащ, честный отче?» Старец отвечал, «Я послал его туда, где вместо его мы найдем во много раз лучшее». Ученик снова сказал, «А Евангелие малое где?» Старец отвечал, «Чада, оно каждый день говорило мне, продай имение твое и раздай нищим». чтобы приобрести его в день судный. Я послушал его и сделал так, как оно советовало мне. Я продал его и вырученные деньги отдал нуждающемуся, чтобы приобрести себе милость у Бога нашего Иисуса Христа за то, что я послушал его святое Евангелие. Спустя некоторое время один из знакомых дал преподобному старый худой плащ, дабы он мог прикрыть им наготу тела своего. Этот нестяжательный старец пришел однажды в Грецию и пробыл в Афинах три дня. Он весьма хотел есть, но ни от кого не мог получить куска хлеба, потому что никто ему ничего не подал, купить же хлеба ему было не на что. Исполняя слова Христовы, он никогда не носил с собой ни монет, ни суммы для денег, ни одежды, за исключением лишь худого плаща, которым прикрывал наготу свою, Четвертый день пребывания в Афинах Серапион сильно взалкал. Став на возвышенном месте в городе, он начал плакать и громко взывать. Мужи афинские, помогите мне! К нему подошли философы и начальники города и спросили его: Откуда ты пришел, старец и какое горе у тебя? Он же отвечал: Я родом египтянин. Когда я вышел из места родины своей, то впал сразу в три «Теперь два взаимодавца оставили меня, потому что им нечего было взять с меня. Третий же взаимодавец не оставляет меня и до сих пор, но истязует меня, требуя с меня долг свой». Философы же спросили его, «Кто эти взаимодавцы твои кто истязает тебя? Скажи нам, и мы тебе поможем». Тогда старец сказал им, «С юных лет смущала меня похоть плотская, среблолюбие и страсть к объедению». От двух я уже избавился, но и они уже не смущают меня, ибо я не чувствую вожделения Плотского. Не имею я имущества или богатства. Жажда же пищи не оставляет меня. Вот уже четвертый день, как я ничего не имел во рту, потому что жажда пищи не оставляет меня, смущая меня и требуя себе обычного долга». Некоторые из философов подумали, что он их обманывает, и дали ему золотую монету. Но наблюдали и издали за ним, что он будет делать. Старец же, взяв монету, поспешно пошел к хлебным торговцам, и, положив монету перед ними, взял один хлеб и ушел оттуда, и более уже не являлся в город тот. Тогда философы убедились, что старец этот был действительно добродетельным мужем. Подойдя к хлебным продавцам, они дали им монету, соответственно, стоимости хлеба, купленного старцем, а золотую монету взяли себе. Блаженный Серапион, придя в Лакадемию и узнав, что один из здешних градоначальников был манихеем, он проводил вместе с тем жизнь добродетельную, пошел к нему и продал себя ему в рабы. Через два года по благодати Божией Серапион убедил его отречься от ереси, так что он присоединился ко святой церкви православной со всем домом своим. Тогда все возлюбили старца здесь не как верного раба, но как отца родного, и весьма почитали его, радуясь о своем спасении от ереси, и прославляли Бога. Старец же, прожив здесь столько времени, сколько считал нужным для спасения души людей тех, и, возвратив им деньги, полученные от них, ушел оттуда по обычаю своему, обходя многие страны и города. Повествуется об этом старце и то, что он, когда был еще юношей, продал себя одному греку, скомороху за двадцать серебряников, и, храня деньги эти, жил у грека до тех пор, пока не обратил его и весь дом его ко Христу Богу. Случилось же это потому, что скоморох видел, как раб его постоянно все дни проводил в посте, вкушая хлеб и воду лишь вечером, и то в небольшом количестве. По ночам же всегда вставал с постели и молился Богу со слезами. Видя все это, скоморох пришел в умиление. И, уверовав во Христа, Бога истинного крестился, а за Ним крестилась и жена Его, и весь дом Его. После этого грек тот сказал Серапиону, «Иди, брат, ибо мы хотим освободить тебя от твоего рабства, как ты освободил нас от рабства дьяволу». Он же сказал им, «Так как Бог мой даровал вам спасение, то открою вам тайну мою. Я не был рабом, но свободным египтянином, Но, увидав, что вы заблуждаетесь и близки от погибели, я сжалился над вами и по этой причине продал себя вам в рабство, дабы при помощи Божией наставить вас на путь спасения. Но так как вы теперь уже наставлены на этот путь, то возьмите обратно серебро ваше. Я же пойду позабочусь о спасении других людей. Но они долгое время упрашивали его, говоря... Мы готовы почитать тебя как отца и господина нашего, поэтому будь отныне нам господином, а мы будем рабами твоими. Только не уходи от нас. Однако никак не могли уговорить его остаться на месте том. Притом они не хотели взять от старца серебренники и говорили ему: "Честной отче, раздай это нищим. С нас же достаточно и того, что ты направил нас на путь спасения". Но человек Божий отвечал им: Вы сами можете раздать то, что принадлежит вам, я же чужое серебро не могу раздавать нищим. Они же снова стали упрашивать его, чтобы он хотя бы через год посетил их. После того преподобный ушел оттуда в другую страну. Однажды, встретив корабль, отправляющийся из Александрии в Рим, Серапион сел на него, желая приехать в Рим. Корабельщики же, отплыв от берега, не спросили старца, уплатил ли он следующую сумму за перевозку. Они думали друг о друге, что кто-либо из них принял от старца деньги и вещи. Хотя они и видели, что он был в очень бедном плаще, однако думали, что у него найдутся деньги для уплаты за перевозку. Когда корабельщики отплыли от берега, в стадии около пятисот, то приступили вечером к вкушению пищи. Не видя же, чтобы старец вкушал пищу, они подумали, что он постится в этот день. То же самое, видя и на другой, и на третий день, и не понимая, отчего старец не вкушал пищи, подумали, что он впервые вышел в море и страдал от морского ветра. Увидев, что старец не вкушал пищи, и на четвертый, и на пятый день спросили его, «Человек, почему ты ничего не ешь?» Он же отвечал им, «Потому я не ем, что мне нечего есть». Поговорив между собой относительно того, кто принимал в корабль вещи человека того, и узнав, что он не уплатил денег за перевозку, корабельщики начали роптать на преподобного с гневом, говоря, «Зачем ты вошел сюда, не имея ничего с собой? Что ты будешь здесь есть? Чем уплатишь нам за провоз?» Старец же отвечал им, «Я ничего не имею с собой, кроме этого худого рубища, как это вы видите и сами». «Если вы не хотите вести меня с собой, отвезите меня назад и доставьте меня туда, откуда вы меня взяли». Но корабельщики сказали старцу, «Если бы ты давал нам и сто золотых монет за то, чтобы мы возвратились обратно для тебя одного, то и тогда мы не согласились бы на это, тем более, что сейчас дует попутный нам ветер». И позволили старцу быть на корабле, питая его Бога ради». Преподобный же, придя в Рим, обходил дома всех тех граждан, о которых слышал, что они проводили жизнь благочестивую. Беседуя с ними, он получал для себя пользу духовную. Ради этого он и странствовал, собирая богатство духовное, дабы купить им себе блага небесные в покое вечном. Эти блага он и получил от по благодати Господа нашего Иисуса Христа». которому высылается слава во веки веков. Аминь.